Глава 19 Ева. «Не знаю, как называлось местечко, куда привез меня Руслан. Как ни пыталась я разглядеть указатели, ничего не вышло, их просто не было. Выходи», – скомандовал он, остановив автодом напротив одноэтажного квадратного домика с каменными стенами. Над входом я различила вывеску «Дальше по улице тоже стояли дома, уже, судя по всему, жилые». На противоположной стороне приютился крохотный магазин, Похоже на те, что я видела в старых фильмах, рядом аптека. Я обернулась к Русу. «Это поселок?» – спросила, не спеша открывать дверь. Руслан наградил меня тяжелым взглядом. Все утро он казался мне задумчивым, и дело было даже не в молчании, сопровождавшем нас во время недолгого пути от моря. К этому я уже начала привыкать. Тебе не приходило в голову, что ответы на некоторые вопросы знать тебе не нужно ради собственного же блага? Спросил он это без раздражения, но тон его заставил меня напрячься. Приходило ли мне подобное в голову? Не знаю. За последние несколько дней в голову мою приходило столько всего, что подобные вопросы меня не волновали. «Я не Лиана», — ответила я. «При чем тут Лиана?» «При том, что у меня создается впечатление, что ты сравниваешь меня с ней», — пояснила, глядя на него с той же мрачностью, с которой он смотрел на меня. Я не Лиана, Рус, повторяю тебе. Я не собираюсь сидеть и ждать, пока ты разберешься со своими проблемами. Меня не устраивают те крохи, которыми ты вечно меня пытаешься накормить. И если я спрашиваю, где мы, если я спрашиваю, что происходит, значит, я хочу знать это. Договорив, я открыла машину и вышла на улицу. Лопнув дверцы и, не дожидаясь, руса пошла к каменному домику с вывеской «Синьора Франческо». Франческо. Судя по кладке, дом был очень старым. Щербатое колечко, массивные чугунные перила, борющиеся с облаками солнце, выглянуло на секунду и опять скрылось. Я услышала, как позади хлопнула дверца машины, но не остановилась. Что-то между нами с Русланом поменялось, я чувствовала это. Только что? Только в какую сторону? Как уснула вчера, я не помнила. Прижалась к нему, наполненная приятной стомой, растерзанная и измотанная им... Вдохнула едва уловимый запах его одеколона, губами дотронулась до тёплой кожи. Голая лежала рядом с ним и понимала, другого я не хочу. Ни другого мужчину, ни другой жизни, ни другого кольца на пальце. За спиной раздались шаги. Спустя пару секунд Руслан догнал меня и, ничего не говоря, первым поднялся на крыльцо. Я следом. «Выбирай столик», — бросил он и, закрыв дверь, Перевернул висящую на ней табличку «Открыто» обратной стороной. Было открыто, стало закрыто. Самоуверенность его не знала границ. Состоящий всего из нескольких столиков зал был пустым, но меня бы не удивило, что, если бы это было не так, он бы просто-напросто выставил всех за дверь. Не потому, что для нас не нашлось бы свободного столика, потому что здесь и сейчас он хотел это место в полное свое распоряжение. Как... Это тоже окончательно мне стало ясно вчерашним вечером. Хотел он в полное свое распоряжение меня. Руслан, не успела я отойти от Русса, из подсобного коридорчика появился пожилой сухопар мужчина. Седые волосы его были собраны в хвост, на надетую на выпуск рубашку накинута шерстяная жилетка. Это и есть та самая сеньора Франческо? Я встретилась с ним взглядом. Черные глаза, пожалуй, даже темнее, чем у самого руса «Давно ты не был в наших краях», — снова обратился мужчина к Руслану, подойдя ближе, пожал ему руку. «Даже слишком», — согласился Рус. «Здесь тихо?» «Как в склепе». Губы Седого искривились. Взглядом он указал на меня, вопрос не прозвучал, но Рус ухватило и этого. «Она со мной», — без лишних объяснений, мужчина удовлетворенно кивнул. Дверь забегаловки открылась, и, несмотря на табличку, в зале появились двое мужчин. До обеда закрыто. Бросил хозяин, стоило им войти. Потеряв к ним всякий интерес, он указал на столик у стены. «Садитесь, я сейчас подойду». «Захвати с собой два фирменных капучино и большой стакан глинтвейна». Уже направляясь к столику, бросил рус. «И, пожалуйста, большую порцию колбасок с прованскими травами». «Франческо готовит их все так же, надеюсь?» «Есть вещи, которые можно изменить, только отправив человека в могилу». Губы Седова опять искривились. «С ее колбасками также. Слушая продолжающийся еще с минуту разговор, я уселась за столик. Стулья были тяжелыми, деревянными, но на удивление удобными, как и столы. Кое-где на стенах виднелись выбоины, следы от копоти. К своему удивлению, я поняла, что тут есть камин. Покрытый копотью, состоящий рядом кочергой, он точно служил не одним лишь предметом интерьера. «У твоего знакомого довольно специфическое чувство юмора», – заметила я, когда Руслан сел напротив. «Франческо, как я понимаю, его жена?» «Да». Он открыл меню, быстро пробежался по нему и отложил в сторону. «Так что ты говорила насчет Лианы?» «Если таким образом ты решил продолжить разговор о жёнах, это не самый удачный вариант», – заметила я. «Ты прекрасно понял меня, Руслан. Не делай вид, что это не так». «Было бы хорошо, если бы ты тоже поняла меня. Как и в машине, говорил он без раздражения, но жёстко». Я поджала губы положила на столик ладони. «Как я понимаю, уезжать ты не собираешься. Руслан даже не пытался придать голосу хоть сколько-то вопросительную интонацию. Оно было и ни к чему. Ты правильно понимаешь. И что мы будем с этим делать?» «Это зависит не только от меня», сказала я серьезно. В его вопросе, прозвучавшем до этого, тоже не было легкомысленности, пусть даже уголки губ немножко приподнялись. «Уединение наше снова нарушил седой». Подойдя, он поставил перед нами две большие чашки, массивные, с толстыми стенками, они до краев были наполнены кофе. «Глинтвейн, сейчас или позже?» – спросил он, обращаясь к Руслану. Тот подтянул к себе чашку, сделал глоток и с удовлетворением откинулся на спинку стула. «Принеси сейчас». И прихвати с собой домашний сыр с теплыми булочками. В меню я их не нашел, но уверен, что без них эта развалюха давно бы закрылась. «Вряд ли». Черные глаза Седого блеснули. Но в одном ты прав. В меню ни того, ни другого нет. Глинтвейн уже готов. Не сомневался, что ты не захочешь откладывать это на потом. Больше ничего не сказав, он опять скрылся в подсобном коридоре. До тех пор, пока на столике не появился стакан и тарелка с еще теплыми булочками, мы молчали. Не знаю, на что рассчитывал Руслан, разом заказав все это. Сам он продолжал пить кофе. «И с чего я должна начать?» Не притронувшись ни к чашке, ни к стакану, с сарказмом осведомилась я. Вопрос будто бы заставил его задуматься. Качнув головой, я подтянула к себе глинтвейн. Запах пряности был настолько соблазнительным, что удержаться я не смогла. Сделала глоток и едва не застонала от удовольствия. «Божественно!» — улыбнулась, вынужденная согласиться. «Лучшего глинтвейна я не пробовала» хотя опираться на мой опыт было бы слишком. Я вообще мало что пробовала. По венам побежало тепло, на языке остался терпко пряный привкус. Разломив булочку, рус отрезал толстый ломоть от головки сыра и подал мне. «Этот поселок находится примерно в двухстах километрах от Грата», сказал он, когда я взяла хлеб с сыром. К аромату пряности примешались другие, свежего молока и ржи. «Название у него есть?» «Местные называют это место серым камнем», сделав себе точно такой же бутерброд, сказал Рус. Когда-то это было немецко-итальянское поселение, на картах оно не всегда обозначено. Я откусила сыр, оторвав кусочек булочки. Бутерброд, сделанный Русом, был толстым, и я боялась показаться смешной, кусая его. Что изменилось от того, что я узнала, где мы? По большому счету, ничего. Но я хотя бы перестала чувствовать себя так, будто нахожусь в невесомости, «Так, будто от моего мнения ничего не зависит. Неразумно и все-таки». Отпила еще немного глинтвейна. «Брось ты эти манеры!» Когда я хотела отломить булочку, снова резко выговорил Рус. «Усай». Я замялась, но все-таки впилась в хлеб зубами. Придержала пальцами ломоть сыра, вытерла уголок губ. «Ева», — позвал Руслан. «Я вскинула голову, ожидая насмешек» но наткнулась на его пристальный и очень серьезный взгляд, не намека на улыбку или ухмылку, пусть даже пронизанную пренебрежением. «Ты готова стать моей женой?» спросил он негромко. «Не просто носить кольцо, а в самом деле стать моей женой». Я так и замерла с надкусанным бутербродом. Сыр, съехав, шлепнулся на тарелку передо мной, а я сидела, чувствуя вкус молока на губах, запах пряного вина Тепло кружки и взгляд Руслана. Взгляд, чернотой проникающий в мою сущность. С чего такая честь? Я все-таки смогла взять себя в руки. Старалась казаться непринужденной, хотя внутри все так и колотилось. Первое оцепенение сменилось непониманием. Показывать ему, насколько сильно взволновали меня его слова, я не хотела, но от желания моего мало что зависело. Подцепив пальцами сыр, Я вернула его на ржаную булочку и прямо посмотрела на Руслана. Вопрос мой так и висел между нами в воздухе. «Если отделаться от тебя все равно не получится», немного помолчав, все-таки заговорил он. Мне подумалось... «Черт подери, так я буду хотя бы знать, какого дьявола вожусь с тобой». Пыркнув, я отложила бутерброд на тарелку и, взяв стакан с глинтвейном обеими руками, тоже откинулась на спинку стула. Потягивая теплое вино, рассматривала руса Мало походит на признание в любви. Главное, чтобы достаточно походило на предложение узаконить кольцо, которое ты таскаешь на пальце. Так что скажешь? Разумнее всего было бы послать его к черту. Нет, разумнее всего было бы уехать сразу же, после того, как я отдала ему ключи. Еще разумнее вообще не приезжать в град. Достав из стакана дольку апельсина, я съела пропитанную вином мякоть, и отложила корочку на тарелку, опять посмотрела Русу в глаза. Тьма сгустилась. Тьма его взгляда, тьма, которая бежала в моей крови с того самого мига, как я впервые увидела его, как в липнущем к бедрам платье уселась на сиденье его машины. «Разве для тебя важны формальности?» — спросила я тихо. «Теперь уже без язвительности, без попытки держаться с ним на равных». «Нет». Сидя друг напротив друга, Мы смотрели друг другу в глаза, ведя взглядами диалог, невозможный в словах. Но... Линия жесткого рта изогнулась, уголок дернулся. Белое платье, цветы. Как насчет роз? Ты любишь белые розы, Ева? Лучше алые. На этот раз достала яблоко, такое же теплое и душистое, как апельсин. С утра я не позавтракала и теперь чувствовала себя немного опьяневшей и оттого смелой даже больше, чем могло бы быть без вина. «Тогда красные». Снова сдержанная усмешка. «Пригласишь подруг, если захочешь». Я тихонько засмеялась, сдавлена, сепловато, уронила голову на ладони и, накрыв лицо, со стоном помотала ею. Не была бы я уверена в обратном, подумала бы, что мне это снится. Порывисто выдохнула и, распрямившись, поймала на себе его взгляд. Все такой же тяжелый, гнетущий и темный, как будто ему не было все равно». Еще одна долька апельсина. Ему действительно не было все равно. Я поняла это потому, как надулась венка на его виске, как напряглись сухожилия. «Хочу», — сказала я тихо и просто. Заткнутая подальше гордость зашипела, хлестнула колючим хвостом по самолюбию, но я не позволила ей разгуляться, потому что большего, чем Руслан сказал, большего, чем он предложил, ждать не стоило. Нырнуть с головой в его темноту — вот и все, что мне оставалось да я и так уже сделала это давид гаркнул руслан только слегка повернувшись в сторону подсобок и опять устремил взгляд на меня. Я чувствовала как пылают от щеки, как отбивает удары сердце подтянула к себе кофе и собрала губами еще не осевшую пенку Кофе был таким же божественным, как и все остальное если это франческа реально она не женщина ведьма чего тебе осведомился выглянувший из коридорчика седой Если ты насчет колбасок, колбаски никуда от меня не денутся. Принеси нам еще два глинтвейна». Отозвался Рус, по-прежнему глядя на меня, и только потом посмотрел на хозяина. Эта женщина только что согласилась быть со мной до самого смертного адра. «Вообще-то я согласилась официально стать твоей женой», – вставила я, не сумев сдержать легкую улыбку. «Одна и та же хренатень», – ответил вместо Руса Давид. Теперь я удостоилась куда более пристального внимания. Какое-то время он оценивающе смотрел на меня, сунув руку в карман жилета, потом мотнул головой. «Позаботься о нем хорошенько, девочка. Этот парень только кажется говнюком». «Знаешь, что я тебе...» «Кончай болтать!» – оборвал его Руслан. По тому, как они переглянулись, я поняла, что продолжение ждать не стоит. Поняла я и что дружба, связывающая этих двоих, Мне начинается и не заканчивается капучино с ореховым сиропом и глинтвейном. Когда-то Руслан спас мою шкуру. Прежде чем уйти, все-таки договорил седой. Вытащил меня из дерьма, когда больше никто не захотел в это ввязываться. Тебе достался хороший парень. «Я знаю», – неловко ответила я, «хотя на самом деле знала немногим больше, чем полгода назад. Только одно – я хочу остаться с ним, хочу быть его». Не прошло и минуты, как Давид принес Глинтвейн. На этот раз говорить ничего он не стал, только поставил на стол между нами блюдце с шоколадным пирожным в виде сердечка, сбоку от которого лежала шипастая алая роза. Мне нравится наша помолвка. Я пригубила вино, но ставить стакан не стала. Рус. Можно я скажу тост? Тост? Теперь мои слова позабавили его, но придавать значение его пренебрежительному смешку я не стала. «Да», — приподняла стакан выше. «За жизнь», — протянула руку и коснулась стакана Руслана. Пренебрежение его никуда не делось, но возражать он не стал. «Это весь твой тост?» «Весь». Усмехнувшись, он сделал глоток и проговорил. «Поженимся, когда все закончится». «Что закончится? Ты о взрыве?» «И о нем тоже». Распрашивать его мне не хотелось. Сейчас так точно» по крупицам вытягивать детальки, вызывая тем самым злость. Поджав губы, я мельком глянула в окно и взялась за сыр с хлебом. Вчера вечером толком я так и не поела, утром тоже. Мой отец оставил в Грате много грязи. Стоило мне отломить сыр и положить его в рот, сказал Руслан. В те времена, когда город принадлежал ему, здесь творилось черт знает что. Думаю, не надо объяснять тебе, что такое порт. Ты имеешь в виду «Контрабанду?» – уточнила я, не отрываясь от еды. «Если можно так выразиться. Контрабанда бывает разной, Ева. Но да, в целом, что касается Порта, именно это я и имею в виду». Он говорил очень жестко, сдержанно. Было понятно, что каждое произнесенное слово взвешено. Как мог, я пытался повлиять на это. Именно с этим связана та авария, после которой ты был в коме. Я приоткрыла рот. «Покушение». «Это ведь было покушение?» «Да». Руслан взял стакан с глинтвейном и, как я до этого, приподнял его. «За жизнь, Ева!» «За жизнь», — повторила я. Стекла стаканов опять соприкоснулись, как и наши взгляды. Что многого он не скажет, я понимала, но надеялась услышать «еще хоть что-нибудь». Стебель, лежащий возле пирожного розы, попал под донышко моего стакана, когда я ставила его, но вино не вылилось. Руслан поймал мою руку накрыл своей Шип Розы уперся в мою ладонь, как предупреждение. Я не обратила на него внимания. Вытянула кисть и провела пальцами по руке Руслана, по содранной коже, по на костяшках. «Это кто-то из прошлого взорвал твою яхту?» «Нет». Рус убрал руку. После смерти отца повылезало много крыс. Они и сейчас продолжают лезть, Ева. Некоторых удалось потравить Ренату. Но несколько месяцев назад из Порта Грата начали переправлять... Контрабандный товар. Перед последними словами он сделал недолгую паузу. Прозвучали они особенно жестко, хотя и были сказаны прежним тоном. Контрабандный товар? Что за товар? Слова его меня не поразили, скорее дали ответы на некоторые вопросы. Вот оно значит что. Теперь мне стало все ясно. Выходит, Руслан не просто так перебрался из особняка в барак, не просто так болтался в порту это неважно. Присек он мои дальнейшие расспросы. Те, кто этим занимается, прикрываются именем моего брата, и мне это очень не нравится. В Грате небезопасно, Ева. Сейчас особенно. Поэтому я тебя очень прошу. Не лезь туда, куда тебе лезть не нужно. Неужели этим некому заняться, кроме тебя? Некому. Отрезал он, и мне стало ясно. Все. Больше мне знать ничего не положено. Теперь действительно все. «Передайте жене что ничего вкуснее я в жизни не ела попросила я когда мы уже стояли возле автодома давид вышел чтобы проводить нас я надеялась что увижу и франческу но этого не случилось Готовит она просто потрясающе мягко улыбнулась я бы с удовольствием взяла у нее несколько кулинарных уроков Руслан открыл дверцу машины и поставил на сиденье накрытую вафельным полотенцем плетеную корзину принесенную давидом в момент когда мы уже собирались уходить Судя по запаху свежего хлеба, который я уловила, в ближайшие пару дней о еде мы могли не беспокоиться. Обязательно передам. Взглядом проследив за скрывшимся в автодоме Русланом, Давид молча посмотрел мне в лицо. Теперь уже не оценивающе, но все равно так, как будто раздумывал над чем-то. Руслан сложный человек, Ева. Выговорил он, наконец. Просто тебе с ним не будет. Но если он решил жениться на тебе, это очень много значит. «Поверь мне, малышка». Ответить я ничего не успела. Вновь появившийся Рус спустился к ведущей в кабину к приступке. Подошвы его тяжелых ботинок оставили на влажной земле отпечатки, когда он, пройдя мимо меня, пожал руку Седому. Тот дернул его на себя, хлопнул по спине. Губы его искривились. «Привози ее к Франческе». «Думаю, я смогу убедить эту бестию поделиться десятком рецептов с твоей девочкой». «Привезу», — ответил Руслан. Он вроде бы все так же улыбался, но я чувствовала, что улыбка стала другой, более глубокой. Чем больше мы находились рядом, тем сильнее я улавливала малейшие перемены в нем. Никогда раньше я не замечала таких мелочей, просто не придавала им значения. Взгляд, движение рук, губ, интонация. Выглянувший луч солнца прошелся по волосам Давида, Заиграл на них серебристым блеском, мазнул по мокрой земле, по покрытым щетиной скулом Руса. На прощание мужчины снова пожали друг другу руки. «Иди в машину», – приказал Рус, когда Седой направился к каменному дому. Заходить внутрь он не стал. Остановился на крыльце и, достав из кармана пачку сигарет, закурил, смотря в нашу сторону. Сам Руслан внимательно осмотрел машину и только потом обошел ее. Уселся за руль и, дождавшись, когда я сяду рядом, завел двигатель. «С женой Давида что-то не так?» – спросила, когда постройки скрылись из вида. Деревья, стоящие по обеим сторонам от дороги, беспокойно шумели, солнце опять скрылось. Асфальта тут не было. Колеса то и дело попадали то на кочки, то в выбоины. отстоящий рядом со мной корзины исходил потрясающий аромат. Учуяв его, Жорданелла запрыгнула на сиденье и принюхалась. Мяукнула и села рядом» подняла голову и мяукнула снова, то ли недовольная, что не удалось забраться под полотенце, то ли ожидающая к себе внимания. «С чего ты взяла?» Рус быстро глянул на меня. «Не знаю». Погладила кошку, почесала за ушками. «Мне так показалось». «Она не любит незнакомых людей», — нехотя ответил он. «Почему?» «Потому что жизнь научила ее быть осторожной». Хоть сказал он это об относительно незнакомой мне франчески, я записала слова на свой счет, потому что они были адресованы именно мне и служили предупреждением. К тому же она не может говорить. Я приоткрыла рот, собираясь задать очередной вопрос, но пришедшая на колени Жорданелла отвлекла меня. Это было к лучшему. На сегодня вопросов достаточно и ответов, пожалуй, тоже. И для меня, и для Руслана. Не задерживаясь, Жорданелла прошлась по моим ногам и оказалась рядом с Русланом. Примастилась на самом краешке сиденья, опять мяукнула, перебирая лапами в ожидании ласки. Рус небрежно провел ладонью по ее боку. Не глядя, почесала, она тут же замурлыкала, подставляя ему голову. Мои руки ей, видимо, пришлись не понутру. «Ну и черт с тобой!» Глядя на млеющую кошку, бросила я и, взяв клатч достала телефон. Собираясь, я все-таки нашла в квартире у Лианы зарядное устройство. На берегу сигнала не было, теперь же на экране высвечивалось несколько уведомлений о входящей почте. В основном рассылка от модных бутиков, где мы со Стеллой побывали во время путешествия по Европе. Открыв фотографию изящных босоножек, я глянула на свои резиновые сапоги, подумала и оформила заказ, добавив к босоножкам сумочку и заколку в виде завитой ракушки с жемчугом. Интернет пропал и появился снова, после чего окончательно исчез. Убрав телефон обратно, я стала наблюдать за дорогой. Каменистая, покрытая рытвенами, она сменилась более ровной, деревья стали реже. Снова дождь. «Не хочешь позвонить сестре?» Наткнувшись на взгляд Руслана, я отрицательно качнула головой. «Не хочу». «Может быть, все-таки стоит?» «Может быть, и стоит». Не стала я спорить, но я не хочу. «Если это принципиальность, вряд ли оно того стоит». Несмотря на начавший накрапывать дождь, Рус опустил стекло. Свежий, наполненный запахами земли, озона и молодой листвы, воздух проник в салон. Там, где я выросла, воздух был совсем другим, сладким. Вот только он не пах свободой. Как бы ты ни злилась на Стеллу, пойми одно, то, что она сделала, она сделала только потому, что заботится о тебе. Я устала, Руслан. Может быть, сказал я это с излишней горячностью, но пытаться что-то объяснить мне было не нужно. Это вызывало во мне только гнев. Устала от того, что все пытаются построить мою жизнь за меня. Стелла, это не забота. Забота – это когда ты болеешь, а сестра приносит тебе горячий чай и уговаривает выпить молоко с медом. Это когда идешь в магазин и думаешь не только о себе, а то, что сделала она. Я даже говорить об этом не хочу. Каждый проявляет заботу, как умеет. На меня Рус не смотрел. Одна его рука лежала на руле, вторая на боку, свернувшаяся на коленях кошки. «Позвони сестре, Ева. Уже более настойчиво». «Я не буду звонить ей», повторила, борясь с желанием встать и уйти в комнату. «Что-что, а мои отношения со Стеллой его точно не касаются». «Ты ведь ничего не знаешь о ней». «Прежде чем жечь мосты, тебе бы стоило понять, почему она сделала именно так». «Прежде чем учить чему-то меня», — в тон ему ответила я, — «тебе бы стоило разобраться в отношениях с собственным братом. Когда ты сделаешь это, тогда мы поговорим о Стелле». Не глядя на него, я поднялась и, забрав корзинку, ушла в комнату. Зря он напомнил мне о сестре. Среди уведомлений о непрочитанной почте был один пропущенный вызов от неё Но перезванивать я не собиралась. Все, что нужно было, я ей уже сказала». Если она хочет извиниться, пускай напишет сообщение. Только к чему мне ее извинения? Да и вряд ли сестрица снизойдет до подобного». Отнеся корзинку в кухню, я ответила Илеане на ее вопрос о том, как мы. Предусмотрительно не стала уточнять, где мы находимся, написала только, что все в порядке, и, присев на край незастеленной постели, глянула на измятые с ночи простыни. С детства не любила заправлять кровать. «Как же ругала меня за это Анна!» Воспоминания, мысли о прошлом затягивали. Подойдя к скрытому плотной шторкой окошку, я отдернула ее. Деревьев уже не было, вместо них тянущаяся вдали полоска сливающегося с серым, темнеющим небом моря. То ли обратно Руслан решил поехать другой дорогой, то ли... «Куда мы едем?» – без предисловий спросила я, вернувшись в кабину. Уселась рядом с ним... Гадает, дождусь ли от него ответа после того, как сказала про брата. Домой. Домой? Ответ ввёл меня в некоторое замешательство. Ты же сказал, что мы пробудем здесь несколько дней. Я передумал, Ева. Мы едем домой.